Шел 2050 год. Зали сидела в кресле, нервно постукивая пальцами по столу. Она ждала звонка от Ферулана. С последнего сеанса связи прошло уже 10 часов, и за это время на столь отдаленном объекте с отрядами странников могло случиться все что угодно. Глядя в окно на залитую солнцем улицу, Зали с досадой размышляла о том, что 17 лет назад Когда она только пришла к власти, все было значительно проще. В то время дикари еще не умели пользоваться телепортами, и единственная проблема перемещений по планете состояла в том, чтобы случайно не напороться на мину, оставленную землянами возле металлической рамки неизвестного назначения. Теперь же велась активная борьба за каждую прыжковую точку, и дикари и странники устанавливали у телепортов пропускные пункты, и сооружали укрепление. Кроме того, земляне научились не только перемещаться по миру, но и отслеживать перемещение странников, запрашивая на приборных панелях телепортов координаты последних скачков. Куда бы ни отправились странники, всегда был риск, что следом нагрянут отряды дикарей. С каждым годом военная мощь землян росла, и отбивать их атаки становилось все труднее. Укрепить положение странников могло лишь внедрение новых научных разработок. Если во времена правления Шсулов основные ставки делались на Камаштли, а ученым отводилась сравнительно небольшая роль в развитии государства, то с приходом власти Маклет-Бурнам-Зали ситуация изменилась. И Ицамнийцы выбрались из полутемных подвалов, в которых они занимались разработкой новых обезболивающих и жаропонижающих средств и получили рабочие места в центральных лабораториях и научных институтах, которые один за другим появлялись в Кенчене. В отличие от Кинбакаба, Зали хорошо понимала, что военный успех странников зависит от изучения работ землян, поэтому серьезные силы были брошены на освоение земных языков и обучение странников в грамоте дикарей. За последние 10 лет странники узнали много нового о земной медицине вооружений и достижениях дикарей в области биологии. Некоторые открытия земных ученых смешили странников до слез, другие были взяты за основу для собственных исследований, а третьи заставляли задуматься. зале регулярно получала отчеты о деятельности каждой лаборатории в кинчене и вместе с советом ученых принимала решения о целесообразности проводимых исследований. Где-то месяц назад ей на глаза попался отчет, в котором были кратко резюмированы работы Фрица Штрассмана, Фермии и Курчатова. Идея создания ядерного оружия в земных условиях заставила Залина долго задуматься. С одной стороны, цивилизация странников давно отказалась от столь грубых форм ведения войны, не позволявших использовать отвоеванную территорию для заселения. Но с другой стороны... Использование атомных бомб могло значительно приблизить полную победу над дикарями. Взвесив все «за» и «против», Зали приняла решение. Следующие несколько недель ушли на изучение работ по геологии и поиски пригодного для разработки уранового рудника. Наконец, такой был найден поблизости города Rabbit Lake, на территории, которая до 2012 года носила непривычное для уха странников название «Канада». «Надеюсь, ты понимаешь, что вряд ли все пройдет гладко?» — спросил Ферулан, когда услышал о планах Зали. «В каком смысле?» Зали всегда старалась прислушиваться к замечаниям Ферулана, который вот уже 17 лет был ее личным советником по военным вопросам. «Дикари считывают информацию с прыжковых точек, и они далеко не дураки. Узнав, что мы отправляем отряды к месторождению Урана, они быстро прикинут, что к чему, и, скорее всего, захотят нам помешать». Сколько разведгрупп ты отправляла в Рэббит Лэгг за последнюю неделю? Пять. Пять групп. Достаточно для того, чтобы вызвать подозрения. Думаю, скоро там высадятся значительные силы дикарей. Если они этого уже не сделали. Следовательно. Следовательно, нам нужно быть предусмотрительными. Если ты действительно хочешь ввязаться в эту затею с добычей урана, нам нужно отправить в Канаду наших лучших камаштли. «Я прыгну вместе с ними, чтобы контролировать процесс на месте». «Но как я буду справляться тут без тебя?» Ставки слишком высоки. Если эта шахта и правда настолько важна, нельзя позволить дикарям захватить ее. Три дня назад Ферулан отбыл в Канаду вместе с восемью десятками лучших бойцов. Из первых его сообщений Зали узнала, что странники закрепились на местности и установили два аванпоста. У прыжковой точки и рядом с шахтой. Кроме того, они на скорую руку соорудили из мешков с песком несколько дзотов по дороге из телепорта к базе. Им уже пришлось сразиться с несколькими отрядами одичалых землян, живших в этой местности, но те были слабо организованы и не представляли большой опасности. Куда больше Зали волновала перспектива прибытия дикарей из Солиса, центрального города землян, в котором были сосредоточены их основные военные силы. С каждым днем ожидание становилось все более напряженным, и теперь, когда от Ферулана уже 10 часов не поступало новостей, Зали начала по-настоящему волноваться. Тем более, что попытки самостоятельно выйти на связь не дали никакого результата. Зали подозревала, что Ферулан, скорее всего, выключил тактический компьютер в целях экономии энергии, но это нисколько ее не успокаивало. Она мерила шагами в кабинет в ожидании новостей, и каждые несколько минут бросала взгляд на экран компьютера, боясь пропустить сообщение. Наконец, когда солнце уже начало клониться к закату, раздался звонок. «Ну что там?» – взволнованно спросила она. «Началось. Жду подкрепления». За несколько минут до звонка Зале он получил по рации сообщение из ванпоста у прыжковой точки. «Дикарей здесь. Они прорвали оборону, я ранен, остальные убиты. «У землян тяжелая броня». Фирулан поморщился, будто от боли. Он должен был предусмотреть такой вариант. Облаченным в тяжелую броню землянам были не страшны мины, установленные у телепорта. «Сколько их?» «Около сотни. Готовьтесь встречать». Фирулан нажал отбой и задумался. Следовало бы выслать к раненому врача, но сейчас каждый боец был на счету. Расстояние от шахты до прыжковой точки составляло около трех километров по лесу. Если учесть, что земляне были в тяжелой броне, замедлявшей передвижение, у Ферулана оставалось в запасе около часа на то, чтобы подготовить врагам достойную встречу. Он включил рацию и проговорил в тревожную тишину динамика. «Ферулан Камьясу, как слышно?» «Камьяс, Ферулану, слышу тебя хорошо!» «От прыжковой точки в вашем направлении продвигаются дикари. Около сотни. Все в тяжелой броне. Ванпост у точки разгромлен, теперь надежда на вас. Готовьтесь дать бой через 15 минут. Понял тебя. Дать бой через 15 минут. Уверенный голос Камьяса немного успокоил Ферулана. На этого на кома всегда можно было положиться. Полученной информации ему будет достаточно для того, чтобы правильно распределить силы в рамках заранее распланированной стратегии боя расположение огневой точки в конце узкого перешейка пересекающего реку также должно было дать тактические преимущества. отдав указание по рации ферлан прошелся по объекту проверяя все ли бойцы на своих местах и в порядке ли заграждения. На первый взгляд все выглядело безупречно настолько насколько вообще могут выглядеть безупречно сооруженные наспех средства обороны. если земля не доберутся сюда живыми, Их будет ждать неприятный сюрприз. Фирулан уже собрался занять свое место убойнице бревенчатого Дзота, когда у него появилась идея. Он вызвал к себе командира одного из отрядов и распорядился, чтобы тот взял с собой десятерых бойцов и укрылся с ними в лесу. Такое решение было в высшей мере рискованным. Если земляне доберутся до базы без серьезных потерь, то численное преимущество будет не на стороне странников. Оставалось надеяться только на прочность заграждений и эффект внезапности, который должно произвести внезапное появление скрытого отряда с тыла. «У нас все получится», — сказал он себе и стал ждать. В отличие от Ферулана, у Камьяса не осталось времени на ожидание. Едва он отдал последнее распоряжение бойцам, на горизонте показалась колонна дикарей. Облаченные в тяжелую броню те передвигались медленно и были похожи на древних исполинов, разбуженных в своем каменном логове и идущих на штурм города. Камьясу еще не доводилось видеть таких бронекостюмов. На дикарях не было шлемов, защита головы представляла собой выступ в верхней части грудного сегмента брони. Отсутствие сочленений в районе шеи и груди делало дикарей более неповоротливыми, но и более сложными мишенями. «Максимальная готовность». — сказал камья по рации и взвел пулемет, надеясь на его бронебойные способности. Дикари приближались медленно и неуклонно. Каждый странник, дожидающийся атаки в дзоте, и каждый снайпер, замерший на дереве, знали, что этот бой окончится для них смертью. Слишком уж велико было количественное преимущество землян. Единственная задача, которую ставили перед собой бойцы, состояло в том, чтобы прежде, чем последняя вспышка боли ослепитых навеки, успеть нанести как можно больше урон врагу. Воздух наэлектризовался от напряженной тишины, в которой слышно было лишь тяжелую размеренную поступь дикарей, и, наконец, камья срявкнул огонь. И странники начали бой. Пули градом посыпались на дикарей, но большинство зарядов, достигая цели, не наносили противнику видимого вреда. Те лишь отшатывались, как от тычков кулаками, и продолжали наступать. Дикари быстро вычислили скрытые за деревьями дзоты и открыли прицельный огонь. Даже сквозь треск пулеметных очередей из Чаки, камья слышал глухие удары вражеских пуля мешки с песком. Наконец, первый землянин с грохотом повалился на землю. Эта маленькая победа наполнила сердца странников яростной уверенностью и те с новыми силами стали поливать неприятели огнем. Подстреленные дикари падали, как жестяные мишени в тире. Их крики тонули в общем гуле, а кровь не просачивалась сквозь сочленения в тяжелой броне. Казалось, земляне вовсе не обращают внимания на потери в своих рядах. Шаг за шагом они продвигались вперед, расчищая себе дорогу автоматами. Вскоре они подобрались так близко что странники полностью утратили позиционные преимущества и ринулись в отчаянный и безнадёжный бой. Фирулан, который всё это время оставался на связи, с замиранием сердца вслушивался в смазанные пулемётным грохотом выкрики, рычащие команды Камьяса, короткие радостные возгласы, которыми бойцы сопровождали удачные попадания и хриплые предсмертные выдохи. Фирулан Камьясу «Доложить обстановку!» То и дело напряженно выкрикивал Ферулан в микрофон рации. Но Камьяс то ли не слышал его в горячке боя, то ли не обращал внимания. Постепенно пулеметные очереди стали становиться все реже и, наконец, совсем затихли. Ферулан понял, что бой окончен. Судя по гробовой тишине в динамиках, несложно было догадаться, кто вышел победителем. Ферулан глубоко вдохнул и покрепче сжал приклад Пулахи. В последнем разговоре Зали пообещала ему, что подкрепление прибудет сразу же, как только возможно будет активировать прыжковую точку. При перебросе десятка воинов рамка телепорта перезаряжалась за 10 минут. Оставалось только гадать, как надолго затянется процесс восстановления батареи после единоразовой высадки сотни землян. Ферулан понятия не имел, как дикарям удалось открыть телепорт на столь долгое время, но сейчас ему было не до размышлений. Вдохнуть, выдохнуть, сконцентрироваться на предстоящем бое, положиться на своё военное мастерство и спусковой крючок верной Пулахи. Все решения уже приняты, приказы отданы. Снова вдохнуть и снова выдохнуть. Закатное солнце брызнуло багрянцем на свежую зелень деревьев, растеклось медовыми лужами по полу дзота, плеснуло в лицо Ферлану тёплыми лучами. Он невольно сощурился и улыбнулся. Если ему предстоит погибнуть в этом сражении, он погибнет достойно. Если же ему предстоит победить, он посвятит свою победу Зали и народу Кинчена. Фирулан сделает все возможное, чтобы этот день запомнился странникам, как день триумфа. Всего это и нужно, что метко целится. Слиться с оружием, стать его продолжением – и не забывать ровно дышать. Из-за поворота показалась колонна дикарей. Пластины их брони сверкали в солнечных бликах, отливая осенним золотом. Два, три, 5, 10. Считал Ферулан, примерно прикидывая расстановку сил. Он насчитал семь десятков землян. Это было на три десятка больше, чем странников на базе. И на семь десятков больше чем хотелось бы ему увидеть. Если он все рассчитал правильно, дикари кинутся штурмовать базу, и прежде чем им удастся прорвать линию заграждения, снайперы успеют скосить первый урожай неприятеля. К тому времени из лесу покажется еще один отряд камашли, и с тыла начнет теснить дикарей к базе, превращая их в удобной охваченной паникой мишени. А там, если повезет, подоспеет подкрепление, и сметет с лица земли остаток неприятельских войск. Оставалось только надеяться, что все пойдет по плану. «Огонь!» – крикнул Ферулан, когда земляне подошли на расстояние выстрела. Зазвучали первые такты симфонии боя, пронзительным отрывистым сопрано запели снайперские винтовки, басами вторили им пулеметы и РПГ. Смертоносные заряды летели в неприятеля послушные движением рук, сжимавших приклады. Напряжение страсти соперничества увеличивалось по мере того, как дикари приближались к натянутой по периметру базы металлической сетке. Дни целенаправленной подготовки предшествовали этим мгновениям. Этому тщательно выверенному соединению разгоряченного оружия и плоти. Ферлан посылал во врага один выстрел за другим. И смеялся прощаюсь с жизнью и приветствую ее. В то время, когда в канадских сумерках шло отчаянное сражение, в Кинчене уже началось утро следующего дня. Зали стояла у окна, глядя на распускающийся бутон рассвета. Но она не видела ни розовеющего неба, ни городских знамен, трепещущих на ветру. Мыслями Зали была там, в гуще боя, со своими солдатами. Прямо сейчас, на другом конце земли, Происходила первая масштабная битва со времен основания Кинчена. Первая из многих ожидающих странников битв. Что бы ни происходило раньше, на самом деле война только началась. Она будет долгой и кровопролитной. Многие бойцы падут и многие возвысятся, чтобы доблестью своей подать пример и осветить дорогу идущим вслед. С далеких звезд явился народ, который заставит трепетать эту планету. В ужасе дикари будут прятаться в горах и посреди камней своего города, но не укроют их камни. В это утро Зали покляла себе и целому миру, что приведет свой народ к победе.